Ее голос замер, поэтому я все время находилась сзади и была готова ко всему. Клэр замолчала и перевела взгляд на Майрона. «Я не сделал ей ничего плохого», — сказал он. «Я знаю», — тихо ответила она. От этих слов он должен был почувствовать облегчение, но не почувствовал. В ее голосе было нечто, что продолжало держать его в напряжении. — Я знаю, что ты не мог причинить ей вреда. — Я это знаю. Ее глаза сверкнули, но на тебе тоже лежит вина. Он не знал, как на это реагировать. — Почему ты не женат? — спросила она. — Ну какое, черт возьми, это имеет значение? — Ты один из самых приятных и замечательных мужчин, которых я только знаю. Ты любишь детей. Ты не голубой. Так почему ты до сих пор не женат? Майрон сдержался, говоря себе, что Клэр сама не своя из-за исчезновения дочери и просто выплескивает эмоции. «Я думаю, это потому, что ты несешь разрушение, Майрон. Все, к чему ты прикасаешься, оборачивается для людей болью. Я думаю, что именно поэтому ты до сих пор холост. Ты считаешь, что на мне лежит проклятие? Нет, совсем нет. Но моя девочка пропала». Теперь она говорила очень медленно, буквально цедя слова. «Ты был последним, кто ее видел. Ты обещал защищать ее». Он молча слушал. «Ты мог мне сказать?» «Я обещал. Не надо». Она подняла руку, не давая ему договорить. «Это не оправдание. Эйми никогда бы об этом не узнала. Ты мог бы отозвать меня в сторону и просто сказать, послушай». Я сказал Эйме, что она может всегда рассчитывать на мою помощь, если у нее появятся проблемы. Я бы это поняла и даже оценила, потому что могла бы ей помочь, как когда на лестнице. Я могла бы защитить ее, потому что именно так поступают родители. Родители, Майрон, а не друзья семьи. Он хотел возразить что-нибудь в свое оправдание, но в голову ничего не приходило. Но ты этого не сделал. «Неумолимо», — продолжала она, — «вместо этого ты обещал, что ничего не скажешь родителям. Потом отвез ее куда-то и просто высадил, и не стал опекать дальше, как это сделала бы я. Ты это понимаешь? Ты не позаботился о моей девочке, и теперь она пропала». Майрон молчал. «Что ты собираешься делать?» — спросила она. «Не знаю». «Нет, знаешь». Глаза Клэр неожиданно стали ясными и холодными. Полиция сделает одно из двух. Это совершенно очевидно. Они не станут искать ее. Эйми сняла деньги с банкомата до того, как позвонила тебе. Поэтому они либо решат, что она просто сбежала, либо что ты в этом замешан, или и то, и другое вместе взятое. Например, что ты помог ей бежать, что у вас не роман, но в любом случае ей уже исполнилось восемнадцать, поэтому копать они не станут, и они ее не найдут. У них есть чем заниматься. — И что ты от меня хочешь? — Найди ее. — Я не спасаю людей. Ты только что сама об этом говорила. — Тогда пора начать. Моя дочь пропала из-за тебя. Я считаю, что в этом виноват ты. Майрон покачал головой, но Клэр не отступала. Ты заставил ее дать обещание. Именно здесь, в этом доме, она его дала. А теперь сделает то же самое сам, черт тебя побери. Обещай мне найти мою девочку. Обещай мне вернуть ее домой. Майрон пообещал. Выбора у него не было. Глава девятнадцатая. Элли Уайлдер все-таки заставила себя не думать о предстоящем визите Майрона и позвонила своему редактору. Про себя она величала его Калигулой, в честь римского императора, любившего поиздеваться над своими приближенными. «Знаете, Элли, этот абзац я вообще не понимаю». Элли с трудом сдержала вздох. «А в чем дело Крейг?» «Вообще-то редактора звали Крейгом, но Элли не сомневалась, что имя ему Калигула. До трагической гибели своего мужа 11 сентября 2001 года во Всемирном торговом центре Элли работала в солидном Нью-Йоркском журнале. После смерти Кевина ей пришлось уйти, потому что надо было воспитывать Эрин и Джека. Она взяла творческий отпуск, а потом вообще стала работать внештатно и начала писать статьи для разных журналов. Поначалу предложения о трудоустройстве сыпались со всех сторон, но Элли всем отказывала. Из гордости, которая на поверку оказалась глупостью, Она терпеть не могла, когда жалеют. Думала, что выше этого, а теперь было поздно. Калигула картинно прочистил горло и зачитал абзац вслух. Ближе других расположен городок Парамп. Не застройка, а сплошная помойка. Как будто хищный сарыч одним махом проглотил Лас-Вегас и отрыгнул на дорогу несъедобную дрянь. Художественная форма в виде липкой массы. Бордел с башенками похож на семейный ресторан быстрого питания «Белый замок». Как в плохом анекдоте. Щиты с огромными ковбоями, развешанные в перемешку с рекламой фейерверков, казино, стоянок для трейлеров и вяленой говядины. А сыр там продают только американский, да и тот, расфасованный на ломтики. После многозначительной паузы Калигула сказал, «Начнем с последней фразы. Давайте». «Вот вы пишете, что сыр в городе только американский, да и тот, расфасованный на ломтике». «Ну да», — сказала Элли. «А вы в этом уверены?» «То есть вы ходили в местный супермаркет?» «Нет», — Элли начала грызть ноготь, — «я же не утверждаю, а просто хочу передать атмосферу городка. И для этого надо обязательно обманывать читателя». Элли поняла, куда он клонит, и промолчала. Калигула ее не разочаровал. — Элли, откуда вам знать, что другого сыра в городе нет? — Вы что, проверили в супермаркете все полки? — А даже если да, вам не пришло в голову, что жители могут затовариваться в соседнем городке и приспокойно возить сыр в Парамп? А вдруг они выписывают сыр по почте? Вы меня понимаете? Элли закрыла глаза. — Вот мы напечатаем, что в городе есть только американский сыр, в индивидуальной расфасовке. А нам позвонит мэр и скажет, ребята, а ведь вы врёте. У нас разного сыра, как грязи. Есть и гауда, и швейцарский, и чеддер, и проволон. Я поняла, Крейг. А ещё Рокфор, сыр с голубой плесенью, моцарелла. Крейг, чёрт возьми, оплавленный. Кто плавленный? Элли теряла ход мысли. Никто, а плавленный сыр. Если с первого раза непонятно, бывает такой сорт. Слышали про такой? Плавленый сыр. Его продают в самой последней дыре, понимаете? Ну да. Элли впилась зубами в ноготь, понимаю. Так что это предложение надо снять. Она услышала, как он со скрипом вычеркивает его ручкой. Теперь предыдущая фраза о стоянке для трейлеров и вяленой говядине.